Глава 22. «У нашего ребенка не будет магии. Раз первенец без магии, то и остальные будут такие же. Знаю, что ты забрал дар у своего племянника. По такой же логике ты сможешь одарить им любого. Но я никогда не подарю тебе носителя первоисточника». По щеке Дианы покатилась слеза. А для трех главных семей Российской империи это было очень важным фактором. Это статус семьи и ребенка. Но почему тогда мне все равно? Потому что времена сильно изменились. Это не имеет значения. Сейчас уже не имеет. Я слегка улыбнулся, успокаивая Диану. Судя по резкой перемене настроения, у нее начали шалить гормоны, и я не мог ее в этом винить. Как не имеет, не понимала она. Дар должен передаваться по наследству. Он и останется внутри нашей семьи. Я верну его сыну Светы. Зачем и дальше плодить видящих магов, когда это нарушает магические фон и уничтожает мир? Возможно, ей племяннику не верну эту возможность. Время покажет, как лучше поступить. Но не у сына императора, не у этого, ни последующего, повторила Диана. Так принято, что первенец всегда рождается с самым сильным потенциалом. А на мне эта цепочка прервалась. Я тринадцатый сын. Диана молча смотрела на меня. Сейчас в ее голове рушились старые понятия и устои. «Не переживай. Ребенок без магии не повод для развода». Я присел на диван рядом с супругой. «Легко сказать. Легко поверить». Она посмотрела мне прямо в глаза и кивнула, а губы девушки сложились в улыбку. Легкую. Но скоро Диана по-настоящему поймет, как изменился мир а к любым изменениям нужно уметь подстраиваться, чтобы выжить. «Через сколько ты отправляешься в Париж?» — спросила она, придя в себя. «Через неделю». «Я не стану спрашивать, как твои поездки связаны с тем, что маги теряют свои силы», — кивнула она. «Но мне важно знать, что нашим семьям это не грозит». «Вам не о чем переживать», — пообещал я. Диана кивнула. По ее поведению часто было заметно, что где-то ей приходится переступать через себя, чтобы соответствовать роли императрицы. Тогда хорошо, но... Она не решалась спросить. Но, кажется, я догадывался о чем. Скоро это все закончится. Уже через месяц мы вернемся в Москву, а к концу года и стены падут. Диана кивнула. Этого ей было достаточно. «Снова не тот мир. Уже в сотый раз!» Спылил император Заган, враждебно смотря на своего порталиста. Молодой краснокожий маг с золотыми полосами на лице совершенно спокойно ответил. «Господин Заган, мы идем по следу сбежавшего правителя. След проходит через множество миров, но нам немного осталось». «Немного — это сколько? Еще двести миров?» «Нет, от трех до десяти. След достаточно яркий, господин». «Открывай дальше!» Заган и сам умел открывать порталы, но не хотел тратить силы, скопленные для схватки с неведомым правителем. Когда это могут сделать его подчиненные? Тем более иногда приходилось проходить через миры, как этот, где невозможно было напитать источники. Большая армия ему была не нужна, лишь отряд верных воинов, что сам стоил целого легиона. Именно благодаря тому, что Загон родился с пятью разными источниками силы, он и стал сильнейшим, тем, кто постепенно завоевывал магический мир. Но это лишь один шаг. Как только он разберется со своим первым миром, начнет отправлять армии через порталы, увеличивая свою империю. Может быть, там и найдется тот, кто окажется сильнее его. Загон никогда не проигрывал, не знал, каково это испытывать поражение. Не столько гордыня двигала его вперед, сколько любопытства. Как далеко он может зайти? «Портал готов, господин», — сообщил ему маг. «Проходим. Теперь до самой цели без остановок». Пока у меня оставалось время, я сделал для Макара необычное оружие. Точнее, заказал у артефактора оружейника меч из специальной стали, а потом вложил в нее дар видящего. И за день до отправления вручил его другу. «Ты вроде собирался в Париж?» — спросил я, держа за спиной свёрток. Я отвлёк его от тренировки. В последнее время он часто зависает в зале с учителями и без. «Да, хочу поохотиться на регатов. Тогда тебе пригодится это». Достал я из-за спины свёрток и вручил парню. «Что это?» — нахмарился он. «Надеюсь, ты не решил сделать второе копьё первого мага». Тогда сверток был бы длиннее. Я не об этом. Моей души там нет. Своей обойдешься, — усмехнулся я. Макар улыбнулся и поспешил открыть подарок. Вау! Протянул он, достав из ножен меч с сияющим лезвием. Он один такой во всем мире. Твое тело не примет источник больше, чем есть. Но меч с источником сам усилит тебя. Тяжелый, — улыбнулся Макар и покрутил меч в руке Еще бы знать... Как с ним обращаться?» «Внизу тебя ждет преподаватель по фехтованию. Он объяснит азы. Конечно, чтобы достичь настоящего мастерства, тебе придется долго тренироваться. Я готов», — кивнул он. «Не хочу больше быть слабым». «Ты никогда таким не был. А иначе бы твой призрак давно растворился. Пшик!» «Спасибо». «Правда, этот подарок многое для меня значит», — серьезно сказал он. «Тогда, надеюсь, перед поездкой в Париж ты хоть одну стойку освоишь. Даже если не освою, то все равно помогу тебе там победить». Мы спустились за мастером фехтования, и я оставил Макара заниматься столь необычным в наше время ремеслом. Но я не мог поместить дар ни в винтовку, ни в пистолет, только в холодное оружие. «Ты сказал мне больше десяти миров!» загну уже был готов лично прикончить следака порталиста. Его останавливало только то, что более ни у кого нет столь уникального ответвления портальной магии — видеть след от открытых порталов. Императора начинало злить то, как затянулось их путешествие. Но иного метода найти правителя не было. Межмировые порталы создают некий коридор между множеством миров для перемещения. Его след и видел молодой маг, ведущий отряд. Но чтобы не потерять направление, приходилось останавливаться в каждом мире по пути. Он уже вовсю представлял, как по-быстрому одержит победу и вернется домой, где его ждут две больших войны. А только с помощью армии можно добраться до оставшихся правителей. Это последний портал, господин. Мы окажемся в мире, куда переместился твой враг. А там не составит проблем его найти. Открывая проход, говорил маг. «Наконец-то!» — прошипел загон первым прошел в портал. Париж встретил меня теплой погодой и наплывом журналистов. Кажется, я постепенно перестаю обращать на них внимание. Хм, а мне потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к постоянному вниманию. В прошлой жизни я был наемным убийцей, одним из лучших, и всегда держался в тени. У меня были способы быстрой смены внешности и документов, Я никогда не попадался в объективы камер без маскировки. Помню, когда только попал в этот мир, первое время по привычке отслеживал камеры. Потом это ушло. Больше никакой угрозы раскрытия. Ведь теперь моя жизнь у всех на виду. И это скорее хорошо, чем плохо. Оставался еще день, пока добивают регатов, и его я потратил на помощь своему ордену. Мутировавших до неприличия особей здесь было мало, но зато часто встречались летуны. Правда, после встречи с Зубастиком их поголовье резко сократилось. А пока питомец сражался в небе, я во главе одного из отрядов ходил по земле. Вон, там последний раз видели эту неуловимую тварь. Замиранием сердца указало Рита на лесополосу возле дороги, где мы оставили машины. Внутри остался только гарн. Остальной отряд из 13 человек отправился в лес. Прям неуловимую, поинтересовался я. Регаты довольно громоздкие создания, и они редко когда могут в беге превышать скорость бронированного автомобиля, поэтому этот метод передвижения оставался самым распространенным. Говорят, магическое. «Кстати, а вы замечали, что у регатов нет тени?» — подметил Макар. «Да, это же общеизвестный факт. Отчего это ты вдруг вспомнил?» Рита с прищуром посмотрела на него. «Там тень мелькнула». «Значит, показалось», — пожал плечами парень. Он держал меч в руке, но сейчас использовал его скорее в качестве обычного усилителя, а не оружия, так же, как Маша пользуется даром булочки. В этот момент и я заметил пробегающую тень. Но больше ничего. «Здесь точно видели регата, а какого-то другого магического зверя?» — спросил я, начиная сомневаться, что мы правильно определили цель. «Да, я за это ручаюсь», — ответила Рита. Наши люди не могли перепутать. «А может, это оборотень?» «Как в фильмах», — усмехнулся Макар. «Какой-нибудь волк обращается в регата». Тихо всем. Велел я, снова заметив вдалеке ускользающую тень монстра. Если это какая-то новая мутация, то я с таким сталкиваюсь впервые. Хотя тот же Зубастик умел становиться абсолютно невидимым, но даже в этом случае он не отбрасывал тени и окружил нашу группу гибким куполом. И не зря. Тень приблизилась. Острые когти кровожадного монстра оставили на куполе царапины. А потом тень ускользнула и спряталась в сотнях переплетающихся с собой тени от деревьев. «Такое чувство, что не мы его выслеживаем, а он нас», — сглотнул Макар. «Испугался?» — подначивал я. «Нет», — резко ответил он. Хотя по выражению лица парня было видно, как он насторожен как он опасается за свою жизнь и сильнее сжимает в руках меч. Я коснулся полос на мерцающем куполе, и они исчезли. Прозрачность купола напрямую зависела от количества влитой в нее энергии, и сейчас я усилил ее. Вовремя. Монстр нанес два удара сзади. "А!" прокричала Рита и отшатнулась от этого места. Остальные члены ордена заготовили боевые плетения, но чтобы поразить цель «Надо видеть, куда бросать заклинание. А сейчас нас донимала одна единственная тень». «Лёх!» — позвал меня Макар. «Кажется, земля дрожит под ногами». А это было фигово. Немешкая, я продлил купол под землю. И всем нутром почувствовал, как в него пришел мощный удар. Всего миг промедления и тварь бы утащила Макара. Он это понимал, и сейчас лицо парня покраснело от ярости. «Кажется, понял, как себя ощущают невидящие», — произнес мужчина из нашей команды и резко обернулся, услышав позади шорох. «Тварь двигалась вокруг нас, словно это мы ее добыча, и мне это не нравилось». В воздухе витала тревога. Тень появлялась и исчезала, словно бросая нам вызов. А у нас и выбора не было, мы должны были его принять. лёха а может, твой всепоглощающий свет?» — предложил Макар. «Облако», — поправил я его. «Если использую его, то на километр вокруг останется лишь выжженная земля. И не факт, что оно не прожжет купол», — забеспокоилась Рита. «Не прожжет, но мы оставим это на крайний случай. Если бы я при встрече с каждой сильно мутировавшей тварью пользовался всепоглощающим облаком, то уничтожил бы уже процентов 20 земной поверхности. Поэтому и тут мне не хотелось его применять». «Он изучает нас», — сухо констатировала Рита. Ее пальцы, трепещущие в воздухе, плели боевое заклинание. Готовится к настоящей атаке. «А это что, было проверка?» — Макар указал на купол. «Да, он примеряется Рита права». Кивнул я и направил в купол еще больше маны. И всего через мгновение увидел его. Разинутую пасть монстра, вцепившуюся в купол максимальной толщины. «Закройте глаза!» — велел я и принялся выпускать энергию из купола. Нас озарило мощной вспышкой. Но все же это куда лучше всепоглощающего облака. За куполом послышались стоны твари. Свет исчез, и тварь тоже. Я смог ее ранить, но не убить. Вокруг тлел лес, всего на нескольких сотнях метров. Этого недостаточно, чтобы сильно навредить природе. Но в этом дыму не было видно и теней. Кажись, пугнули, выдал Макар. Но я и ответить не успел, как один из членов команды закричал. Резко оборачиваюсь и вижу, как тварь просунула руку сквозь купол и вцепилась в плечо мужчины, который от боли выронил свою винтовку. «Не стрелять!» — крикнула Рита, опасаясь, что мы заденем своего. Через этот купол пройдут заклинания, но не магические пули. Я приблизился к тлеющей руке твари. А боль у регатов была сильно приглушена, особенно у мутировавших особей. Надо было их значительно ранить, чтобы они страдали. Хватаю тварь за запястье, пока она не оторвала плечо моего орденца и выпуская из магических каналов энергию. «А-а-а!» вопел мужчина, потому что тварь усилила хватку. Ладонь сжалась в кулак, а купол замкнулся. Я оторвал этой кровожадной гаде неконечность. Вот удивительно. У существования регатов больше нет цели. Но они все равно продолжают убивать. «Аптечку! Быстро!» — потребовала Рита у одного из мужчин. Я отцепил лапу Регата от плеча пострадавшего. Он уже не кричал, а стонал сквозь зубы. Наверняка раздробила кость, предупредил я. Сейчас наложу магическую мазь. Боли не будет. Кровотечение остановится. Он в любом случае дотянет до лекаря. Пока Рита работала, я всматривался в происходящее за полупрозрачным куполом. Тварь была совсем рядом, но я не мог ее увидеть. Хорошо, что мы начали массовые истребления раньше, чем эта мутация успела распространиться. Иначе снос стен так и остался бы в моих мечтах. Тень стала медленнее. Мы хорошо ранили этого регата. Но отступать он не намеревался. Словно вместе с мутацией, у него атрофировался и инстинкт самосохранения. Замечаю, как она передвигается под покровом дыма. И понимаю, что этот регат вовсе не невидимый. Он нематериальный. Он превращается в тень, озвучил я выводы. что «И как его убить тогда?» — нервно спросил Макар. «Хотел бы я знать». Ответил я, продолжая высматривать монстра. «Дай-ка сюда свой меч». «Зачем? Хочу кое-что попробовать». «Давай без лишних вопросов». Я протянул руку и перехватил у Макара меч. Я понятия не имел, какой мощности заклинания может убить эту тварь. Ведь стоит переборщить, Европейская Республика не один год будет разгребать последствия. Благо, я научился метать холодное оружие еще в прошлой жизни. Оно мне нравилось не так, как огнестрел, но иной раз навык метания спасал мне жизнь. Пока целился в прячущуюся тень, подметил, что четко помню прошлую жизнь. За этот год постепенно все воспоминания вышли из тумана. И теперь мне есть с чем сравнивать. Бросок, и меч попадает точно в тень, после чего по округе разлетается крик боли и ненависти. Тень обращается в монстра, в груди которого сияет магический меч. Еще миг, и лес озаряет вспышка света. А я убираю защитный купол. К машинам. Надо срочно доставить раненого, командую я. Макар же поднимает свой меч и восхищением смотрит на сияющую сталь. Это оружие помнело бойцом. Надеюсь, на этом он хоть немного успокоится и поймет, что на самом деле никогда не являлся слабым. «Будь иначе, он бы не вытащил меня из той тюрьмы». Мы с Ритой сидели на заднем сидении бронированного автомобиля и ехали обратно к Парижу, когда я спросил. «Больше нет сложных случаев?» «Не», — она помотала головой. «Мутации у остальных особей незначительные. Орден справляется сам. Вернее, уже заканчивает». «Отлично. Значит, я могу начинать». В этот раз я остановился в доме одного из членов Совета правления. Пригороде Парижа. Здесь было куда спокойнее, чем в центре, и никто не пытался меня найти. «Дождя в ближайшие дни не намечается?» — спросил я у одного из слуг. Он тут же посмотрел прогноз в своем телефоне и ответил, что всю неделю будет хорошая погода. Меня это порадовало, и я вышел во двор. Но этот раз был одет легко, а не в деловой костюм, который носил большую часть времени. Присел на траву и сосредоточился. Магия разлилась по республике, и все началось как обычно. Я не успел забрать дару у четверти магов, как меня потревожили. Распахнув глаза, увидел перед собой Риту. «Леш, в центре Парижа портал открылся. Это сделал Нигарн». «Из него кто-то вышел?» — спрашиваю я, вскакивая на ноги. «Отряд краснокожих магов, и они идут сюда».